Глава девятнадцатая После дня с пришедшим ко мне подарком прошла неделя. Ждать дольше было уже нельзя. С основными делами я разобрался, магазин шоколада работал просто превосходно, привлекая с каждым днём всё больше и больше клиентов. Беспокоиться о нём не было смысла. Так что сейчас, сидя на удобном диванчике в карете, я двигался прямо к одному не особо примечательному домику на окраине центрального района столицы. Рядом же со мной сидел среднего возраста мужчина с тёмно-серыми волосами и такого же цвета глазами. Да-да, это был пёс с уже полностью здоровыми ногами. Хороший маг жизни, может, и не такое. Правда, вспоминая, сколько золотых пришлось за это отдать. Бррр, даже вспоминать не хочется. А ещё говорят, что торговцы жадные. Мы, по сравнению с целителями, просто бескорыстные ангелы. «Слушай, может, всё-таки я высушу тебя где-нибудь поблизости?» Со скепсисом смотрел на упрямую морду пса. «Явиться в гости к Малусу вместе с тобой слишком вызывающе. Я не могу оставить вас, господин. Тем более в таком месте. Вам нужна охрана!» — непреклонно покачал он головой. «Тем более я должен сам поговорить с Лисом, чтобы его гнев не пал на вас. Если потребуется...» Перережу себе горло на месте, чтобы не доставлять вам проблем». «Ох», — прикрыл лицо руками, — «не смей. Сами не отдал свою жизнь в мои руки. Так что умирать теперь можешь только после приказа». «Слушайся». И лишь сильнее загорелись его глаза. «Псих», — промелькнула очевидная мысль в моей голове. Похоже, столь долгое пребывание в роли коллеги на самом дне жизни что-то сломало в его мозгах, а моя помощь лишь добила. Стоило ему только исцелиться, как мужик объявил себя моим телохранителем и теперь старается ни на шаг не отходить от меня. Ничего не помогает. Только прямые приказы, и то ненадолго. Исполнив их, он тут же старается вернуться ко мне. И это не притворство. Я проверял. Что он может сотворить по моему приказу, хм... Лучше не думать. Инстинкт самосохранения у него отбит напрочь. Нет, я, конечно, рад, что появился столь верный мне человек, но это как-то неуютно. Да и не нужен мне телохранитель. Вот охранник в офис, да. А так, чтобы постоянно бродил за мной, и это неуютно. И как только дети магических родов к этому привыкают. Именно сегодня я не стал приказывать ему остаться. Все-таки доля правды в его рычах была. Проблему и вправду лучше решить лично. Лучше показать проблему лицом, а то Малос еще подумает, что я прячу пса от него. Вскоре мы прибыли на место и покинули карету. Домик Малуса и вправду оказался непримечательным. Минимум украшательств и всего один этаж. Если сравнивать с соседями, он прям аскет. Вот только что-то подсказывает мне, что есть тут как минимум один подземный этаж. Не может не быть, иначе я бы его не понял. «Господин Малус вас ждет», — открыл ворота перед нашими лицами слуга в темных одеждах. Судя по мозолям на руках, хороший воин. Другой слуга, ничуть не менее опасный, вызвался проводить нас внутрь. Внутри дом оказался примерно на том же уровне, что и снаружи, минимум украшательств, но зато чувствовался стиль. Да, вкус у малуса определённый есть, но, дойдя до большого обеденного зала, мы, наконец, увидели хозяина этого дома. Он ничуть не изменился с нашей прошлой встречи. Вся та же лёгкая полнота, короткие золотистые волосы и тот же пронзительный взгляд. На столе же перед ним уже было расставлено множество различных блюд, будто нас уже давно ждали. «Хотя, может, всё так и есть. Следил. Точно». «О, ты всё же принял моё приглашение», — радостно вскинулся он, буквально излучая гостеприимство. «Ну, не стой, присаживайся же. В ногах, правда, нет». Как будто я мог не принять, не смог сдержать свой фырк и сел на предварительно отодвинутый стул. Пёс стал за моим плечом. «Ну, мало ли. Каждый может решить, принимать мои приглашения или нет. Я же никого не неволю». «Были люди, отказавшиеся от приглашения. И где они сейчас?» «На дне морском, кормят рыб?» — ухмыльнулся я. «Ну, почти», — отзеркалил он мне свою улыбку. «Ну да ладно, не будем об этом. Я хотел поговорить с тобой совсем об ином. Но тут всплыла новая проблемка. Я не стал торопиться с её решением, решил дождаться твоего приезда. У тебя ведь должна быть причина для такого поступка. Может, объяснишь?» Его взгляд мазнул по псу и вновь сместился на меня. «Я отвечу», — уверенно вышел вперёд пёс, — «теперь моя жизнь и душа принадлежит господину Блайту. Я отдал свой долг за ошибку, проведя год в этом состоянии, которого мы не оставили». «Кто тебе это сказал?» — нахмурился он. «Я не отпускал тебе и не говорил, что долг выплачен». «Я так сказал. Пришлось вмешаться мне, пока тут не началась резня. К тому же это вы были не в своём праве. Он пытался меня убить и был пленён». Уж с того момента его жизнь принадлежала мне. Так что все последующие вы уже делали с тем, кто принадлежал именно мне, а не вам». Лоуренс внимательно рассматривал нас, переводя взгляд с одного на другого. «Казалось, вот-вот прикажет убить». И в тот же момент стрелки, скрытые за гобелинами, сделают свой выстрел. «Ха-ха!» — он резко расхохотался, оглашая своим голосом всю округу. «А я ведь даже не могу у тебя возразить на такую претензию». Он этим вправду был послан убить вас с конты. И вы поймали его, но не убили. Его жизнь и вправду была в твоих руках. Вот только ты ведь понимаешь, что я не могу оставить его просто так. Я ведь не от скуки его так наказал. А тут, внезапно, ему помогает кто-то другой. Непорядок. Я просто обязан ответить. А разве стоит людям знать, что это было мое решение? Может, на самом деле, это вы простили своего бывшего подчиненного и отправили его ко мне?» Наклонил голову он немного вбок. «Да и не с пустыми же руками я пришёл к вам. Партнёрство в бизнесе может стать отличной причиной для такого поступка». «Хо-хо-хо!» — загорелись его глаза. «Значит, ты решил поделиться?» «Это хорошо, это правильно. Думаю, трети будет достаточно». «Нет». «Что?» — удивлённо посмотрел он на меня, будто только что увидел. «Я говорю нет. Я не отдам вам долю в моём текущем бизнесе». «Что-то шутка затянулась». «Не стоит так делать. Ты ведь понимаешь, что нужно делиться?» Его взгляд изменился, стал угрожающим. «Не вижу причины, почему я должен делиться с вами тем, что создал самостоятельно. К тому же Витра будут явно недовольны, если их товары окажутся связаны с вами. Но это ведь все мелочи. Главное не это, а деньги, которые я могу помочь вам получить. Не так ли?» «Недовольство этих затворников я бы мог пережить. Но что ты имеешь в виду под деньгами, что ты поможешь мне получить?» Его взгляд сменился на заинтересованный. Зачем делить то, что уже работает, если можно создать вместе нечто новое и ничуть не менее прибыльное? Я слушаю. Насколько мне известно, сейчас в азартные игры играют либо в тавернах, либо прямо на улицах, и со всех них вы имеете долю. Допустим. Вот только аристократия это не те люди, кто будет шляться по грязным кабакам, за редким исключением. Они играют обычно с такими же, как они, на званых приёмах или даже специально организовывают дни подобных игр. Это ведь... Сколько денег пролетает мимо вас? Я предлагаю это исправить. Как насчёт того, чтобы организовать отдельное здание под это дело и проводить там игры каждый день? Я думал, ты предложишь что-то поинтереснее. Это бесполезно, — поморшился он. Уже были попытки создать нечто подобное, но аристократия просто игнорирует такие места, считая это ниже своего достоинства. Да, это так. Вот только вы и неправильно все делали. Нельзя открывать подобные места так явно. О нет, мы организуем закрытый элитный клуб для игр избранных. У вас ведь обязаны быть должники среди высшей аристократии. Пусть по самым влиятельным кланам будут отправлены приглашения от его имени. Поверьте, вступить в закрытый элитный клуб только для своих заходят многие. Но позже можно пустить слух об этом клубе и организовать нечто подобное, но рангом чуть ниже. Они обязательно захотят повторить за влиятельными людьми. Это в природе людей. Зависть. Ухмыльнулся я и, достав из пространственного кармана пачку бумаг, толкнул её в сторону Малуса. Вот тут самое основное, как лучше всё устроить. Плюс несколько эксклюзивных новых игр и способы мухлежа в них. Заведение ведь всегда обязано оставаться в плюсе. Лис перехватил бумаги и быстро начал вчитываться в написанное. «Хм, а знаешь...» «Это ведь вполне может сработать!» «А я ведь о таком даже и не думал», — отложил он бумаги в сторону. «Тогда давайте определимся с долей. Предлагаю по-честному. Мне девяносто, вам десять резко поперхнулся он, когда пил воду. «Ну ты наглец! Так нагло обудь, меня ещё никто не пробовал! Без меня такой план невозможен. Так что мне восемьдесят, тебе двадцать. А пупок у вас не развяжется?» — выркнул я. «Это всё моя идея!» И исполнить не так сложно. Даже связи в высшей альтократии у меня найдутся. Я ведь учусь с их детьми. Но так и быть, знак безмерного уважения мне 70, вам 30. И тогда помещение в центральном районе с вас. Ты ведь сам уже мне все рассказал и даже расписал. Мне проще убить тебя и сделать все самому. Но так и быть, ты мне понравился. 60 на 40 в мою пользу. Вы мне тоже весьма симпатичны, как деловой партнер. Вот только витры явно могут угорчиться моему исчезновению. Так что вернёмся к 80 на 20 в мою пользу. Вновь поперхнулся он, резко отодвинув от себя воду. Ну ты наглец. Ладно, ладно, надо уважать старших. Так что будем честны, 50 на 50. Но тогда организацией занимаетесь полностью вы. Расходы делим также пополам. Идёт? Идёт. Вышел он из-за стола и поспешил пожать мне руку. Пока ты ещё что-то не придумал. Слушай, моё старое предложение ещё в силе. Может, того? Женишься на дочке, да унаследуешь мой бизнес. Уверен, с такой хваткой ты подомнёшь под себя все преступные группировки континента». «Вынужден отказаться», — поперхнулся уже я. «Да? Ну ты всё же подумай», — притворно смутился он. «Впрочем, вас всё равно стоит познакомить. Может, тогда поменяешь своё решение. Она у меня красавица, да и в Академию поступает в этом году. Так что всё равно скоро встретитесь. Но...» «Мар!» — выкрикнул Ноуренс, полностью проигранный мои возражения. «Да, господин!» — будто из тени появился неприметный мужчина. «Позови Лару! Скажи, что хочу её кое с кем познакомить. Слушаюсь!» — И сейчас он так же быстро, как и появился. И это при том, что он не был магом. «Профи!» Не прошло и десяти минут, пока мы наслаждались трапезой, как двери с грохотом распахнулись, и явилась она! Одетая во что-то напоминающее охотничий костюм молодая девушка с длинными золотистыми волосами. Лара Малус. Ранг. Адепт. Три. Состояние. Недовольство. Стихия. Ветер. «Чего тебе, пап?» — сходу выпалила она, подходя ближе. «Я вообще-то на охоту уже собиралась». «Подождёшь», — поморщился он. «Я тебя тут с одним молодым человеком познакомить хотел. Хотя теперь даже не жалею, что он отказался на тебе жениться. Кому нужна такая шебутная и невоспитанная жена?» «Отказался?» — удивлённо посмотрела на меня Лара. «Да он и сам какой-то страшненький. Не стала бы я выходить за него замуж?» Хоть она так и говорила, вот только я знал этот взгляд. Она была недовольна. От неё отказались, пусть даже она сама не заинтересована во мне. Проблема, такое не прощают. Девушка явно считала себя красавицей, и я даже не мог этого отрицать. Приятное лицо, хорошая фигура. Да, может, грудь не особо большая, зато ниже девяносто... 90 очень даже ничего, а облегающая охотничья одежда лишь сильнее подчеркивает их. «Ну-ну, кто знает, как все пойдет дальше. Это мой новый деловой партнер Кассиус Блайт. Вы, кстати, будете учиться вместе. Только он на курс старше», — зашептал он проникновенным голосом. «Весьма примечательный молодой человек. Если бы вы поженились, я бы даже отдал свой бизнес вам, а не твоему брату. Подумай, ты ведь сама хотела его получить». «Я хотела сама управлять твоим делом, а не отдать его какому-то мужу», — фыркнула девушка. «Я ещё докажу, что достойна этого больше, чем братец». Но ты всё же подумай. Присмотрись к нему там, в академии». «О, будь уверен, присмотрюсь», — окинула она меня злобным взглядом и, резко развернувшись, махнув гривы золотых волос, покинула зал. «Ох, дети! Счастье в то же время — сущее наказание нашей жизни», — тяжело выдохнул Малос но ты все же присмотрись к ней. Видел же, выросла у меня красавицей». «Да, приятная молодая леди», — не стал я с ним спорить. леди Если бы все было так, не смог я ее нормально воспитать. Надо было уделять больше внимания. А сейчас она уже не леди. Она ведь и вправду может заполучить мое место. Я уже было за сына, начинал переживать, чтобы она кардинально не решила проблему с ним. Хорошо, хоть семейные связи у нее крепкие». «На подобное она не пойдёт. Хоть это сумел вбить в её голову, и то ладно. Может, ещё станет настоящей леди. Бывает». «Ох, даже не утешай. Знаю, что это невозможно», — отмахнулся он. «Лучше давай обсудим наше дело. Сейчас это важнее. Расскажи-ка мне подробнее про эти твои новые игры. Никогда о них не слышал». «Начнём с рулетки. Казалось бы, предугадать, на какое число упадёт мячик, практически нереально». Работает только слепая удача, но это только со стороны, для тех же, кто владеет заведением, есть множество способов повлиять на выпавшее число. Например, тут же стал ему рассказывать об интересных способах подкрутить удачу. Об этих играх я, разумеется, узнала из памяти поглощенной души. И нет, он не был профессиональным шулером, просто смотрел несколько раз передачи на эту тему. Ну а выцепить главное из них не такая большая проблема. Тем более, объяснялось всё достаточно подробно. Уверен, там рассказывалось далеко не всё. Но дальнейшее пусть уже придумывают люди Мауса. Вот в чём-в чём, а в шульстве они разбираются всяко получше меня. Вообще, эта идея пришла ко мне довольно давно. Ведь нигде я не видел, чтобы азартные игры работали на профессиональном уровне. Максимум, в тавернах играли в кости, да и игр было не особо много. Был, конечно, шанс, что я просто многого не знаю и подобное происходит за закрытыми дверями, и закрытые клубы уже существуют. Вот только тонко об этом ничего не слышал. Да и у Магнуса я тоже уточнил. Никто не слышал. Так что я решил рискнуть. Но если бы не прокатило, было ещё несколько вариантов. Может, не такие выгодные, но тоже ничего. Пока же этого вполне хватит. И так свалил всю организацию на Малуса. Пусть заморачивается. Он лучше в этом деле разбирается. Да и нет у меня времени со своими моими делами раскидаться. Но была ещё одна причина, почему я решил поделиться этим кушем. И это не потому, что Малус бы не простил, если бы я влез на его отчину. Азартные игры в городе под его контролем. Проблема ещё и в том, что мне совсем не хочется, чтобы меня знали как организатора подобного. Это сразу же стоит огромное пятно на репутации. Не самое благородное занятие. И если для криминального авторитета это в порядке вещей то для меня могло основательно попортить жизнь в будущем. Нет уж, лучше поделиться. А так и отношения с преступным боссом наладил, и золото будет течь в мой карман без всяческих рисков. Если честно, я думал, Малус будет торговаться куда отчаяннее. Рассчитывал, что получу процентов 30, но повезло. Нет, не стоит так думать. Он сразу решил, какой процент отдаст мне. А значит, ему это зачем-то нужно. Связь с Витро? Возможно. Или же всё лежит куда глубже? Да и не важно пока. Буду наслаждаться тем, что есть. А там разберёмся с любыми проблемами.